Глава 9. Занятия боевыми искусствами увлекли с а н д ж и я не на шутку. Каждое утро после исполнения обычных монастырских обязанностей он теперь бежал в гестхаус Квандаю. Иногда они оставались тренироваться на одной из открытых площадок этого дома, прилепившегося к почти вертикальной скале, но со временем все чаще стали уходить в горы. Ровная полянка, которую они старше облюбовали. Для созерцания восхода солнца превратилась в их тренировочный зал. Таша поначалу тоже посещал тренировки мастера за компанию с другом, но довольно скоро потерял интерес к физическим упражнениям и просто наблюдал за тем, как его друг Иван Дай вместе танцуют на поляне изящный танец смерти. Кошмары у с а н д ж я прекратились, его раненая рука практически полностью восстановила свою функциональность. В общем, жизнь налаживалась. Вот только со своим братом он отказывался встречаться на трез. После той памятной встречи, когда с а д ж и увидел дракона, прошло чуть больше года. Казалось бы, уже можно было благополучно похоронить это устрашающее воспоминание. Но нет. Сколько бы Таша н е у п р а ш и в а л своего подопечного поговорить с братом, тот только отводил глаза и отрицательно качал головой. Ангел недоумевал в и д е т а к у ю н е о б ъ я с н и м у ю у п р т о с т ь друга, а причина была проста до идиотизма. Сам же тупо боялся узнать правду о том, как и почему он убил своего брата, боялся посмотреть в глаза тому, чья отрубленная голова совсем недавно взирала на него по ночам, остановившимся взглядом. И еще мальчика очень смущал статус создателя, к о т о р ы м наградил Таша своего странного родственника. в с е свое свободное время с а н д ж и теперь проводил за чтением древних текстов, пытаясь отыскать там хотя бы намек на существование Создателя. Увы, все его поиски были т щ е т н ы Можно было бы, конечно, забить на эти бесперспективные изыскания, если бы не существование такого наглядного подтверждения наличия в нашем мире высших сил, как сам Тажи. Другу с а н д ж и верил беспрекословно. Он, разумеется, допускал, что Таша мог просто ошибаться, но для того, чтобы отбросить его утверждение как голословное, требовались более веские доказательства, чем отсутствие данных в древних текстах. Только через год бесплодных поисков Санджи наконец дозрел до того, чтобы обратиться за разъяснениями к своему учителю. Ринпоче долго молчал, глядя на ученика печальными глазами, что само по себе было уже Неожиданно. Как правило, учитель принимал философские эскапады юного к н и г а ч е я с изрядной долей иронии. В его добрых глазах п л я с а л и смешинки, а на губах играла снисходительная улыбка. Но не в этот раз. с а н д ж и уже был решил, что затронул какую-то запретную тему, когда учитель наконец заговорил: "Ты не первый, кто задает мне этот вопрос, с а н д ж и Вздохнул он. Лет тридцать назад у меня был ученик, который утверждал, что может общаться со Всевышним. Он тоже был из твоей расы. Как это общаться? удивился мальчик. Говорит что ли? Подробности он мне не рассказывал. р и н п о ч и н е весело с м е х н у л с я Да я и не спрашивал. Вот теперь жалею. Санжи изумленно в о з р и л с я своего учителя. Он был совершенно сбит с толку. Получалось? Что р и н п о ч и сожалел об у п у щ е н н о й возможности поучиться у своего ученика? И что же с ним стало с тем учеником? Полюбопытствовал мальчик. Я посоветовал ему попросить у своего Всевышнего, чтобы тот послал ему учителя его расы. Голос р и н п о ч и стал совсем безжизненным. На вкус с а н д ж е совет был вполне логичным, и он совершенно не видел причин для резко испортившегося настроения учителя. И как нашел он своего учителя? Ученик с замиранием сердца ждал ответа. Да, нашел. Ринпоче отвернулся к окну. Через две недели после моего совета он покинул монастырь и отправился к своему новому учителю. Больше я его не видел. Выходит, не разочаровал его наставник его расы. Вот такого поворота с а н ж и никак не ожидал. Но больше всего его удивила реакция самого Ринпоче. Он как будто сожалел о д а н н о м с о в е т е Учитель, вы думаете, что тот ученик был прав? Мальчик впился взглядом в печальные глаза ламы. Я думаю, что наш мир гораздо сложнее, чем его описание, которое мы можем найти в текстах. Слова давались учитель с трудом. Я не говорю, что учение бон неверное, просто мы бонпо знаем мир лишь с одной стороны. А этих сторон много. Санжи так и застыл с открытым от удивления ртом. Он никак не ожидал, что услышит от ламы из бонского монастыря подобное утверждение про основополагающее учение. Как же мне быть? жалобно промямлил ошарашенный ученик. Если для тебя это важно, не останавливайся. Лама ласково погладил мальчика по голове. Не запрещай себе искать и мыслить самостоятельно. В этом нет никакого греха. На то, чтобы переварить откровения ринпоче, с а н ш е и потребовало снимало ь времени. Он сделался задумчивым и рассеянным. И мастер Ван начал все чаще проявлять свое неудовольствие его отношением к тренировкам. Однако н е п у т е в ы й ученик лишь безразлично окидывал взглядом кулак тренера. предусмотрительно остановленный в миллиметрах от кончика его носа и продолжал витать в мире своих фантазий. В конце концов мастеру это надоело, и он решил применить более жесткие меры воспитательного воздействия. Полный контакт, сурово объявил Вандей Санжи, д если ты немедленно не включишь свое внимание, то будешь дальше жить со сломанным носом. Парень стрепенулся. Сломанный нос – это был довольно весомый аргумент в пользу повышения прилежания. Он собрался, и первые две атаки мастера были успешно блокированы. с а н д ж и й даже умудрился контратаковать, правда, довольно вяло и безрезультатно. Как назло, именно в этот момент он вдруг вспомнил выдержку из одного старинного текста про саморожденный ум, и его внимание тут же унеслось вслед за ровными каллиграфическими строчками. Кулак тренера оказался прямо у его лица совершенно неожиданно. Паника захлестнула сознание юного бойца, и время словно бы остановилось. Он остраненно т отметил, как горячая волна поднялась из его солнечного сплетения и мгновенно охватила все тело. Воздух между учеником и мастером внезапно замерцал и несколько утратил свою прозрачность. Следующее мгновение события понеслись с такой скоростью, словно их кто-то выстрелил из р о г а т к и Летящий кулак встретился с мерцающим экраном, и мастер Вана отбросила метра на три назад. Он не удержался на ногах и упал на спину. Мерцание тут же прекратилось. Сан ж и застыл в защитной стойке, но, заметив, что мастер продолжает лежать на земле, опустил руки. и подошел к поверженному сопернику. Тренер с удивлением посмотрел на своего ученика, а потом скривился и медленно поднял свою правую руку на уровень глаз. Только тут с а н д ж и заметил, что кисть мастера распухает и синеет прямо на глазах. Два пальца были вывернуты под неестественными углами. Как ты это сделал? – прошепел Вандай. Сам же испуганно замотал головой, словно отрицая свою причастность к инциденту. "Покажи мне свои руки", приказал тренер. Парень протянул трясущиеся руки ладонями вперед, невольно ожидая увидеть последствия столкновения с кулаком мастера. Но никаких травм на его руках не было. Вандай внимательно посмотрел глаза своему ученику, но не разглядев ничего подозрительного, только покачал головой. Мне нужно к врачу. Слова с трудом протискивались сквозь сжатые зубы раненого. с а н ж и помог тренеру подняться и довел его до г о с х а у з а с к о р е приехало такси, чтобы отвезти пострадавшего в ближайший город. Ученик собрался следовать за своим тренером, но тот отказался. Расстроенный случившимся, с а н ж и всю ночь проворочился без сна, а на утро, чуть свет, прискакал в г о с х а у с п р о в е д а т ь своего наставника. Увы, его ждало жестокое разочарование. В г э с т х а у с тот так и не вернулся. Прямо из ближайшей больницы пострадавшего отправили в Дели. Перелом оказался сложным, и местные врачи не решились взять на себя ответственность за его лечение. Таша, разумеется, з а м е т и л с м я т е н и е своего друга и моментально выпытал у него, что произошло. Скрыть, что либо от ангела было невозможно. Ты только не волнуйся, Сани, ласково проворковал т а ш и когда рассказ был закончен. Но то, что ты сделал, больше всего напоминает энергетический щит. Сан же не особо удивился. Он и сам уже начал понимать, что невольно применил какую-то технику из ряда тех, которыми, по видимому, владел в прошлой жизни. Я же не хотел, жалобно п р о м е м л и л он. т а ш и грустно вздохнул и обнял друга. Это все равно будет случаться, философски заметил он. Помимо воли твои способности просыпаются. Попробуй как-нибудь их контролировать. с а д же опустил глаза. Его лицо помрачнело, словно на него наплыла грозовая туча. Когда появится твой отец? спросил он нарочито безразличным тоном. Я готов с ним встретиться. Ангел чуть не з а п р ы г а л от радости. Его страстное желание свести вместе двух братьев наконец обрело шанс осуществиться. Через неделю с а н д ж и отправился на встречу с создателем. Он медленно плелся в гору, словно на казнь. Его ощутимо трясло на нервной почве. Больше всего мальчик боялся встретиться глазами с братом, которого в прошлой жизни, по видимому, приказал убить. Ему заранее мерещилась отрубленная голова со с т а н о в и в ш и м с я взглядом. Устремленным прямо на убийцу, как это было в его снах. т а ш е все время приходилось сбавлять шаг и даже останавливаться, чтобы подождать своего медлительного подопечного. Но ангел понимал его состояние и не торопил. Наконец друзья в ы п о л з л и на поляну, где Антон уже поджидал запыхавшуюся парочку под низкорослой раскидистой сосной. с а н ж е медленно приблизился к брату, не поднимая глаз. Да так и застыл, с опущенной головой прямо у его ног. Малыш, что с тобой? Раздался сверху встревоженный голос создателя. Ты меня боишься? Санжев з д о х н у л и решительно поднял голову, словно прыгнул со скалы. На него смотрели глаза те самые, что были у отрубленной головы, только сейчас из них словно блился мягкий успокаивающий свет, ни упрека, ни враждебности. Только тревога, застоявшая перед ним подростка. Ты что-то вспомнил? п р о н и ц а т е л ь н о заметил создатель. Про нас с тобой. с а н д ж и кивнул и снова опустил голову. Рассказать свой сон у него не хватило бы духу. Мальчик был настолько расстроен и погружен в свои переживания, что даже не заметил, как заботливые руки брата обняли его за плечи, и он оказался в его объятиях. с а н д ж и доверчиво уткнулся лицом в грудь создателю. И слезы сами потекли из его глаз, а потом брат Ласково гладил его бритую макушку и приговаривал какие-то ничего не з н а ч а щ и е слова утешения. Но эти простые слова каким-то образом сработали. Санжо д и сделалось так спокойно и уютно, что захотелось вот так вечно стоять, прижавшись к брату, и чтобы его гладили по головке как малыша. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Создатель отодвинул мальчика от себя и заглянул ему в глаза, рассказывая, что стряслось. Спокойно распорядился он. Я нечаянно ранил человека, пробормотал Санжи, д с м а х и в а я слезы. Я не хотел, правда? Выслушав печальный рассказ про мастера Вана, Создатель ненадолго задумался. Я могу заблокировать твою память, задумчиво проговорил он. Но это не помешает твоим способностям. спонтанно проявляться, возможно, не так стремительно, но все же они будут постепенно возвращаться. Но что же мне делать? – всхлипнул мальчик. В следующий раз я могу кого-нибудь случайно убить. Да, можешь. – согласился создатель. И изучающий посмотрел глаза брату. В этом взгляде не было враждебности, но санжи д словно окатили холодной водой. Его снова затрясло. Прошлое выползало из обвения. царапая душу мальчика острыми когтями. Я же убивал, знаю. Он судорожно втянул воздух в легкие, словно тот вдруг сделался густым, как патока. Тебя я тоже убил. Антон молчал и по-прежнему внимательно смотрел синие глаза, наполненные слезами. Я не понимаю, почему я это делал. с о ч а я н и е м выкрикнул мальчик. Но я больше этого не сделаю, никогда. Создатель вздохнул и грустно улыбнулся. Он слишком хорошо знал возможности своего отца и не сомневался, что через п я т о к лет от решимости этого невинного подростка не останется и следа. Манипулировать его сознанием сейчас было абсолютно бессмысленно. Отец все равно перепишет память паренька так, что он будет читать своего брата с л и ш и м р г о м о себя невинной жертвой в его коварных замыслов. Давай, я помогу тебе взять свои способности под контроль, предложил Антон. Лучше вернем мне память, Санжев д у п о р в з г л я н у л брату глаза. Ты ведь это можешь, правда? Могу. Опять согласился создатель. Но «Ну, не стану. Не возмущайся, ты еще не готов. с а н д ж е отвернулся и обиженно засопел. Ему стоило огромных трудов, чтобы решиться на эту просьбу. А б р а т отмил ее с такой легкостью, словно речь шла о сущем пустяке. Я обещаю тебе, братишка, когда придет время, я восстановлю твою память полностью. Антон снова прижал мальчика к груди. Ты мне веришь? Санджи с облегчением кивнул. Ему и самому было страшно до дрожи в коленках вспомнить свою прошлую жизнь, а теперь выкинь из головы все свои кошмары. Весело р а с п р я д и л с я брат. И давай займемся твоим образованием. Правда, из меня учитель нахти на с тобой не сравнить, но я буду очень стараться. Со мной? – удивился с а н д ж и Я кого-то учил? Да, братишка. Ты был моим первым и самым главным учителем. Усмехнулся Антон. Верится с трудом, но это чистая правда. Они уселись на траву, и Антон, как умел, начал объяснять своему брату. Азы управления реальностью. Сан ж и слушал с открытым ртом, понимая, что ринпоче был абсолютно прав. В этого мира очень много разных сторон, и у каждой стороны имеется своя правда. Как и договаривались, Дани перенесся в захваченный дом через полчаса после того, как туда вошел его отец. Таков был стандартный план их совместных операций. Как правило, 30 минут в е р т е р о с головы хватало, чтобы нейтрализовать охрану и освободить заложников. Раньше соваться не имело смысла. Можно было только помешать отцу делать свою работу. В доме стояла неестественная тишина. Катя на первом этаже и наличествовали незначительные следы борьбы, типа перевернутых стульев и разбитого заварочного чайника. Однако никаких следов крови не было видно. Значит, на этот раз обошлось без стрельбы. С облегчением вздохнул д а н я Он быстро осмотрел первый этаж. в з в а т ь отца парень не решился. Мало ли кто еще мог разгуливать по захваченному дому. Дверь ближайшей комнаты на втором этаже была приоткрыта. д а н я осторожно заглянул в комнату и в ужасе застыл на пороге. Все-таки без крови на этот раз не обошлось. Ею был залит весь пол комнаты. Только это была кровь не бандитов. о самого Вертера. Отец лежал на спине, раскинув руки, глаза его были закрыты, а рядом с ним в луже крови лежал мальчик в грязно-розовой толстовке с дредами пепельного цвета. Бывший пленник уютно устроился под боком у своего неудачливого спасителя и похоже спал, его правая рука п о к о и л а с ь на груди Вертера. В первый момент д а н е показалось, что парнишка просто попытался зажать рану руками. чтобы остановить кровь, и свалился в обморок. Но нет, поза мальчика вовсе не была похожа на бесконтрольное падение. Скорее он улегся сам, подложив левую руку себе под голову для пущего удобства. И тогда до юного творца, наконец, дошло: мальчик вполне осознанно перекачивал свою жизненную силу в раненного, а когда понял, что сам сейчас потеряет сознание от слабости. Улегся рядом с ним так, чтобы его правая рука оставалась на груди в е р т о р а Неясно, понимал ли Макс, что запросто может умереть вместе с тем, кого пытался спасти. Может быть, он просто об этом не подумал. Так или иначе, б е д н я г а был без сознания и, судя по бледности его кожи, уже давно. Первым делом д а н я перенес оба б е с ч у в с т в е н н ы х тела в ангельский мир, от греха подальше. Не хватало еще нарваться на недобитых бандитов. Проверив пульс, он с облегчением убедился, что оба пациента были еще живы, хотя времени для реанимации оставалось в обрез. Возвращать людей с того света не умел никто, даже творцы. Нужно было успеть вмешаться, пока сердце человека еще билось. Оставив Макс а ж д а т ь своей очереди, Творец занялся раной отца. Судя по всему, она была смертельной. Пуля прошила его тело н а с к в о з ь задев сердце. То, что Вертер еще дышал. Можно было списать только на чистое везение, если, конечно, не учитывать вмешательство б р а т и я к а м а р и к и Без всякого сомнения, этот парнишка спас ему жизнь. Восстановление тела отца заняло считанные минуты. В этом деле д а н я стал уже настоящим профи. Он вернул ветер в сознание и повернулся к мальчику, не подававшему пока признаков жизни. Не понял, спасатель приподнялся на локтях и с удивлением огляделся. Почему я еще жив? д а н я не ответил. Он в этот момент пытался вернуть к жизни брата Малики. Здесь дела обстояли намного хуже. Мальчик потерял слишком много жизненной энергии. Отец, мне одному не справиться, проговорил творец, не отрываясь от своего занятия. Переведи Алису, пожалуйста. Только она способна вытащить этого пацана с того света. Вертер с удивлением осмотрел бледного до синевы юношу и попытался подняться, но его снова сбил на землю внезапно налетевший вихрь, при ближайшем рассмотрении оказавшийся м а р и к о й Девушка вся в слезах повисла на шее спасателя, из того что она лет... петала с к о с е р д а н и я с трудом можно было разобрать, что бедняжка сочла Вертера мертвым и чуть сама не умерла от горя. Даня о ш а р а ш е н у с т а в и л с я на эту сцену. Полумертвый брат Марики лежал в шаге от нее, а она б и л а с ь в истерике по живому Увертору. Видимо, о т ц о о такого т бурного проявления чувств тоже стал о не по себе. Он осторожно снял руки девушки со своей шеи и, наконец, поднялся на ноги. Его слегка покачивало от потери крови. Дани пришлось ограничиться восстановлением только самых критичных жизненных функций, на больше не было времени. Что с ним? Деловито осведомился спасатель. Он перекачал в тебя всю свою жизненную энергию, пояснил Даня. Поспеши, меня надолго не хватит. Вертер кивнул, но уйти ему опять не дали. Лика бледная как привидение без сил у п а л а в его объятия. На этот раз спасатель не стал высвобождаться из сладкого плена. Он сам обнял любимую и долгим поцелуем припал к е о губам, не стесняясь аудитории. Пока родители обнимались, д а н я н е в о л ь н о бросил взгляд на Марику. Девушка стояла с безжизненным выражением на побледневшем лице, уронив руки и прикрыв глаза. Из ее п р о к у ш е н н о й губы стекала на подбородок тоненькая струйка крови. У молодого творца неприятно заныло сердце. Интересно, сколько еще времени Марика разыгрывала бы из себя мою девушку, если бы не этот трагический случай. г о р ь к ю подумал он. Получается, она тупо использовала меня, чтобы быть рядом с моим отцом. Довольно цинично, однако. д а н я отвернулся от застывшей в горестном ступоре влюбленной девицы и сосредоточил все свое внимание на полумертвом мальчике. Фигуры в е р т е р а и л и к и наконец растаяли. л ю б е о б вильные родственнички решили отправиться в мир в е н о вместе. Алиса явилась на помощь буквально через 10 минут. Антон на этот раз не смог ее сопровождать, так как Вен загрузил его какой-то замысловатой практикой. Но к вечеру он обещал присоединиться ко всей честной компании на чаепитии в мирдаче. Когда Алиса сменила Даню у тела Макса, Марика вроде бы пришла в себя и начала проявлять беспокойство не только по поводу здоровья своего тайного кумира. Она опустилась на колени рядом с братом и принялась выпытывать у Алисы. Насколько все плохо. Даня, выйдя из н и ж н е и улегся на траву. Ему самому сейчас требовался отдых. Буквально через минуту м а р и к о к а з а л с я рядом. Она взяла его за руку и нежно погладила по голове, вроде как благодарила за спасение дорогих ей людей. Странно. Несколько минут назад Даня был бы счастлив от этих простых проявлений заботы, но после того взрыва эмоций... к о т о р о м у он стал невольным свидетелем. Прикосновения любимых ласковых ручек стали ему неприятны. Он встал и, сославшись на усталость, ушел в дом. Влюбленному парню требовалось время, чтобы переварить тот простой факт, что его девушка оказывается была без памяти влюблена в его отца. Алиса провозилась с Максом больше часа. Только после этого она позволила уложить мальчика в постель. Пришлось опять подключать Даню, чтобы переместить его и Марику в мир дачи, где вся компания планировала провести вечер. Остальные и сами могли совершить это небольшое путешествие. Мак все еще лежал без сознания, и Алиса не ожидала, что он выйдет из комы раньше следующего дня. Марика просидела до вечера у постели брата и на отрез отказалась спускаться к ужину, поэтому Лика отнесла ей в комнату тарелку с едой. И девушку оставили в покое. Зато остальные с удовольствием устроили праздничное застолье. Они теперь редко собирались вместе, один-два раза в год, не чаще. Антона его отец так загрузил венскими техниками и ритуалами, что ему не каждый день удавалось поесть и поспать, а Вертер по самые уши погрузился в дела своего детища ц и с к н о г о агентства. В общем, скучать им не приходилось. Однако собравшись все вместе за одним столом, друзья сразу ощутили, как же они соскучились по общению. Мягкий теплый свет светильников заливал празднично накрытый стол. Над самоваром курился тонкой струйкой дымок, пахло свежей выпечкой и пряными специями. Неспешно текла беседа, словно сегодня не случилось никаких трагических событий. Верт е о р ч е с а л волка за ухом. И время от времени скармливал его пирожки с мясом. И тут гном, как обычно настырно н а р у ш и л б л а г о с т н у ю атмосферу. Так, значится, у тебя мил человек, сегодня еще один день рождения случился. Ехидно заметил Антоша, развернувшись всем своим круглым тельцем к Вертру. Да уж, не ждал, что очнусь в ангельском мире, усмехнулся тот. Я ж сразу понял, что рана смертельная. Еще до того, как отключился, выходит п а ц а н т о а из продвинутых. Если вернул меня с того света? Нет, отец, возразил д а н я С того света не возвращаются. Просто он успел раньше, чем твое сердце остановилось. Вер, ты уж не забудь, спасибо сказать мальчонке. Снова в с т р я л гном. Он ведь ради тебя жизнь ю свою р и с к о у л Между прочим, прежде чем меня спасти, он же меня и убил. Вертера обиженно набычился и отвернулся к Лике, как бы за поддержкой. Где это видно, чтобы заложники разгуливали с пистолетами, да еще и полили своих спасителей? Вот оно как! удивленно протянул Антоша. Значится, э т о молец себя завалил, герой. Антоша р а з о и д и л с я Сдается мне, он тебя за б а н ю к а принял, с перепуга. у т Чего ж теперь пенять? Да, Вер, я тоже так полагаю, вступился за мальчика Антон. Видимо, Макс решил, что это бандиты идут его убивать. Вот и выстрелил в первого, кого увидел. Я другого не понимаю. Как же он догадался, что ты на самом деле спасатель? Кто его знает, пожал плечами Вертер. Кстати, Лиса, почему он до сих пор в коме? У него полное истощение. Алиса грустно улыбнулась. Боюсь, что мальчик еще не скоро сможет подняться с постели. Не рассчитал, выходит, свои силы. п о с е т о а л спасенный. Не почувствовал, как сам отключился. Опыт, видимо, маловато было. Нет, отец. д а н я поднял на Вертора усталые глаза. Он вполне осознанно отдал тебе свою жизнь. Понимал, что п о т е р я е т сознание и у л ю к с я рядом с тобой так, чтобы правая рука оставалась на твоей груди. За столом повисла тишина. Только стрекот к у з н е ч и к о в заполнял пространство веранды. Ты его знаешь, Вер? – спросил Антон. Не станет же посторонний мальчишка жертвовать жизнью ради незнакомого человека, тем более ради потенциального бандита. Вертер откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Перед ним как на его встала картинка лежащего ничком мальчика с разбросанными по подушке пепельными дредами. Значит, не показалось? – задумчиво проговорил он через минуту. Он там лежал на диване, уткнувшись подушку. Лица видно не было, только Дреды, т о ч ь т о ч н как были у Ритуси, и еще эта розовая толстовка. У сеструхи была такая же, любимая, она ее постоянно таскала. В общем, мне п о м е р е ч и л о с ь что это была она. А потом я пацана перевернул, и волшебство развеилось. У него столько ненависти было в глазах, что меня едва не с т о ш н и л о р и т у с я так ненавидеть не умела. Теперь мне понятно. п о ч е м у т ы допустил, чтобы какой-то мальчишка тебя пристрелил, у х м е л ь н у л с я Антон, решил, что это реинкарнация твоей сестры и расслабился, потерял бдительность. Берта п р о б у р ч а л что-то невразумительное себе под нос и отвернулся, словно засмущался своей некомпетентностью. Да, лик милочка, ехидно хмыкнул гном, мужик-то твой только снаружи железный, а внутри мягкий, до да пушистый, словно котенок. А мне такой нравится. Лика обняла Вертора и прижала щ е к о й к е в о щ е ке. Волк тоже решил заступиться за своего любимца, положил лапы в е р т е р у на плечи и лизнул его прямо в нос. Вся компания весело расхохоталась, даже сам виновник переполоха. Думаете это все-таки Ритуся? в е р т е р снова стал серьезен. По возрасту подходит, вообще-то. д а к разве енто самое главное? отозвался гном. Кем б ы ни был этот м о л е ц тебе жизнь свою подарил. По-хорошему вы с т а л о бы теперь ь т кровники. Небось слыхал, как это в старину было? Да ладно тебе нагнетать, знаток старины. Отмахнулся Вертов. Сам разберусь, кто кому чего должен. Если Пон в меня не выстрелил, то и спасать бы не пришлось. Зря ты так, отец. Покачал головой Даня. Одно дело пальнуть горяча, и совсем другое сознательно пожертвовать своей жизнью. Макс ведь не мог знать, что я приду на помощь. Ладно, ладно, совсем меня застыдили, фыркнул Вертер. Вот очнется этот малолетний убийца, пойду к нему на поклон. Довольны? Малолетний убийца очнулся, как и ожидалось, только на следующий день. Все это время Марика сидела у его постели и не желая спускаться вниз. Зато, когда Вертер тихонько постучал в дверь спальни Макса, она мгновенно подхватилась и куда-то убежала. Оставив мужчин от них. Бертру даже п о к а з а л а что она его не хочет видеть, но ну, решил п р о и г н о р и р о в а т ь д е в о ч капризом. Ну как ты, малыш? Спасатель подсел к мальчику и взял его за руку. Лицо Макса было еще бледное, но синюшный оттенок уже исчез, и голубые глаза заблестели неподдельной радостью при виде гостя. Вы все-таки выжили. Голос мальчика был тихий и с хрипотцой. Но в нем явно слышались нотки облегчения. Я так боялся, что мне не удастся вас вытянуть. Как вы себя чувствуете? От такого поворота Вертеру слегка обалдел. Едва вернувшись из того с в е т а п а ц а н интересовался самочувствием здорового как бык мужика. Это было забавно. Это ты меня спрашиваешь про самочувствие? – рассмеялся в е к а Да ты на себя погляди, в чем только душа одержится. Вертер потрепал мальчика п по и щ е к е и тот тоже з у л ы б а л с я Голубые глазки тут же наполнились светом, в них з а п л я с а л и веселые искрки. о Невозможно было поверить, что совсем недавно они излучали чистую, неприкрытую ненависть. "Ты зачем меня выстрелил?" спросил спасатель. "Решил, что я пришел тебя убивать?" Макс потупился и помотал головой. "Они хотели..." Он не договорил. Краска бросилась ему в лицо. Я подслушал их разговор. Понятно, зло процедил Вертер. Ты был нужен им живой, но совсем не обязательно нетронутый. Вот ублюдки. Мальчик кивнул и снова поднял на спасателя глаза. Простите меня, жалобно проскулил он. Мне было так жутко, я совсем не с о о б р а ж а л что делаю. Я тебя не виню. Виртер снова погладил беднягу по щеке. Это была просто самозащита. Но как же ты понял, что я не из банды? Макс молчал и смотрел в лицо спасателя с таким выражением, словно искал там ответа на этот простой вопрос. Мне показалось, что я вас узнал. Наконец проговорил он. Мы не могли раньше видеться. Вот так. Значит, ни одному мне мерещится, что мы встречались в прошлой жизни. Подумал Вертер. Будет забавно, если ты, малыш, окажешься моей р е т у з и Ты едва не умер, спасая меня. Голос спасателя сделался снова серьезным, почти мрачным. Почему? Ты ведь понимал, что делаешь. Почему ты не остановился, пока еще мог контролировать свои действия? И если бы я остановился, вы бы сразу умерли. Так же серьезно ответил мальчик. Выходит, да не прав. подумал Вертер. Парнишка сознательно пожертвовал ради меня своей жизнью. И чем же я это заслужил? Тем, что, возможно, был его братом в прошлом воплощении? Маловато как-то. Однако он, судя по всему, даже не колебался, потому что если бы у него возникло хоть малейшее сомнение, то меня бы уже не было в живых. Что ж, с меня должок, улыбнулся спасатель. Можешь обращаться, если понадобится спасти твою жизнь. Лучше бы, конечно, не понадобилось. С заказчиком твоего похищения я разберусь. Больше он тебя не потревожит. Отдыхай. Сейчас для тебя самое главное спать и постоянное пить что-нибудь горячее и сладкое. Мне приходилось бывать в твоей шкуре, я знаю. Мальчик улыбнулся и благодарно с жал руку Вертра.